«Егор! Егор, ты слышишь меня?» Из белого тумана выплыла сутыловатая стариковская фигура в красном халате. Седые волосы, лицо, испещренное глубокими морщинами, черные глаза и черная полоска усиков над верхней губой. В руке хрустальный фужер с красным вином. «Профессор!» Волчок огляделся. Местность, где он находился, была похожа на лес, но лес какой-то дымчатый, словно сотканный из застывшего воздуха. «Где мы?» – спросил Егор. «В мире, сшитом из непрочной материи твоих снов», – ответил старик. Волчок перевел взгляд на профессора, и вновь, как в момент первой встречи, полоска черных усов над верхней губой старика показалась ему страшно фальшивой. «Почему вы так долго не выходили на связь?» Терехов глотнул из фужера, наполненного красным вином, облизнул губы и ответил. «Случился непредвиденный сбой, мне понадобилось время, чтобы привести машину в порядок. Что произошло с Иваном Роговым? Ты уже знаешь, его убило током. Что касается его дальнейшего существования, думаю, что в момент смерти сознание Ивана переместилось в прошлое, Наверняка все дело в высокочастотном электромагнитном поле, которое сгенерировала машина. Оно просто затянуло в себя сознание Ивана, как в воронку, и швырнуло его на 500 лет назад. К несчастью, короткое замыкание повредило настройки машины. В какой-то момент произошел сбой. В настройках появилась ошибка, я быстро ее справил, однако степень возникшей погрешности составила 12 лет. Некоторое время Егор молчал, обдумывая все услышанное и разглядывая странный призрачный мир, сотканный из его снов. Потом заставил себя сосредоточиться на разговоре и сказал. «Барон Роги раздобыл вашу трубку, профессор, но он утонул вместе с ней на дне оврага». «Да, я знаю. Помнишь, я рассказывал тебе про своего друга-археолога? Этот парень проводил раскопки на месте древнего германского кладбища и нашел скелет барона Роги, а вместе с ним и мою трубку. На мундштуке трубки было выгравировано мое имя. Археолог разыскал меня и отдал мне трубку». «Просто отдал?» Терехов покачался до влаза головой. «Нет, не просто» а в обмен на мои объяснения». Объяснения эти произвели на него столь сильное впечатление, что он отказался от научной карьеры и с головой ушел в религию. «Почему вы сразу не сказали мне правду?» – спросил Егор. «А что бы это изменило?» Профессор отхлебнул из фужера и облизнул мокрые губы. «Дело сделано, Егор. Тебе пора возвращаться». «Возвращаться». Волчок рассеянно усмехнулся. «Я сейчас нахожусь в лесу, в нескольких километрах от деревни. Мне нужно довести Волиха до общины». «Кузнец в Олих и сам прекрасно доберется», — сказал профессор. «Он парень не промах. Кроме того, я уже выставил необходимые настройки. Как только я нажму на кнопку, ты вернешься в свое тело». Волчок нахмурил лоб, посмотрел на Терехова странным строгим взглядом, а потом вдруг спросил. «У меня есть вопрос. Вы говорили, что с моими генами что-то не так, верно?» «Говорил», — кивнул Терехов. «Последовательность нуклеотидов в твоем ДНК — это из-за укуса, верно?» — перебил Волчок. Моего предка, кузнеца Волиха, укусил оборотень. И через много поколений это проклятие передалось мне. Я все правильно понял? Несколько секунд профессор молчал, потом вздохнул и ответил. «Да, Егор, ты все правильно понял». «Что, этот тварь меня укусила?» «Не знаю. Возможно, мы имеем дело с редчайшей формой ретроградной болезни, изменяющей костную и мышечную ткань во время мощного выброса в кровь адреналина». Волчок прищурил потемневшие глаза. «Хотите сказать, что моя болезнь – это что-то вроде мутировавшего пулемиэлита?» «А у тебя есть другие версии?» Волчок хмыкнул и произнес. «Версию про ад и рай вы, конечно же, в расчет не берете». «Разумеется, не беру. Я ученый, а не священник, и стараюсь всему находить рациональное объяснение». Профессор поднял руку, но не для того, чтобы отхлебнуть вина, а чтобы посмотреть на часы, поблескивающие на его морщинистом запястье. «Хватит слов, Егор», — сказал он. «Время поджимает. Ты готов к переходу?» «Да», — сухо ответил Волчок. «Я готов». «Расслабься и постарайся ни о чем не думать. Будет лучше, если ты закроешь глаза». Егор отрицательно покачал головой и продолжал смотреть на Терехова. Тот пожал плечами, как бы говоря «ну, как знаешь», а затем начал таять в воздухе, как тают на солнце клочки утреннего тумана. Призрачный мир вокруг Егора стал распадаться на куски, и вскоре от него ничего не осталось».